исследовать озеро Укереве, а также дойти до Гондокора. Они получили субсидию более чем в 5000 фунтов стерлингов, и губернатор Капской провинции предоставил в их распоряжение отряд солдат-готентотов. Экспедиция эта двинулась из Занзибара в конце октября 1860 года. В это же самое время английский консул в Картуме Джон Патрик получил от Foreign Office, Министерства иностранных дел, Около 700 фунтов стерлингов с приказанием снарядить в Хартуме пароход, погрузить на него необходимый провиант и отправить в Гондокоро. Там пароход будет дожидаться экспедиции капитана Спика и снабдит ее всем необходимым. Прекрасно задумано, заметил Кеннеди. Из этого, Дик, ты видишь, что надо очень торопиться, если мы хотим принять участие в этой экспедиции. И это еще не все. В то время как одни исследователи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 Доктор Хейглен уже двинулся в июне из Масау. Разыскивая следы Фогеля, он должен в то же время исследовать местность между Нилом и озером Чад, связав таким образом в одно труды экспедиции Барта и Спика. И вот, как видишь, Африка будет всеми ими пройдена с востока на запад. Ну, чудесно!» – воскликнул шотландец. «Раз у них все так прекрасно налаживается, что же, спрашивается, нам остается там делать?» Доктор Фергюсон на это ничего не ответил, а только пожал плечами.